32. Путь от виноградников Тобина до Founders блендинг занимает 20 минут, но из-за шторма мы добирались целый час. Дорога оказалась заваленной сучьями и ветками, а дождь стал настолько силен, что пришлось включить фары, хотя было всего около пяти вечера, порывы ветра чуть не сдували джип с дороги. Бет заметила, «Мой отец рассказывал, что в сентябре 1938 года ураган произвел большие разрушения на Лонг-Айленде». «Мой отец тоже рассказывал об этом урагане, но старики любят преувеличивать». Она сменила тему и сказала, «Если Тобин окажется дома, то я возьму дело в свои руки». «Отлично! Я говорю серьезно, Джон, мы должны компрометировать расследование». Но это уже сделали, и не пытайся поступать в чем-то по правилам. Вокруг Founders Лендинг росло множество старых деревьев, поэтому дорога и поля были буквально завалены их обломками. Понадобилось еще 15 минут, чтобы подъехать к владениям Тобина. Узорчатые железные ворота были закрыты. «Пойду посмотреть, заперты ли они», — предложила Бет. Я не хотел ждать и протаранил ворота джипом. Не можешь ли понизить уровень адреналина в своей крови? Пытаюсь. Двигаясь по длинной дорожке, мы миновали лужайку, где совсем недавно проходила вечеринка у Тобина. Лужайка была завалена обломками, пустыми банками, летней мебелью, всяким мусором. Залив бушевал, огромные волны бились, А каменный берег изливали лужайку. Причал Тобина был в полном порядке, но на удочном ангаре кое-где была сорвана кровельная бранка. Странно, произнес я, что ты имеешь в виду? Нет, катера, Крис Крафт. Наверное, он где-нибудь в сухом доке никто не выйдет в море в такую погоду. Это верно. Нигде не было видно машин. В доме царила полная темнота. Я подъехал к гаражу на две машины, отдельному строению за домом, нацелился на правую секцию гаража и проломил джипом дверь, которая рассыпалась на части. Посмотрел внутрь гаража через лобовое стекло и увидел белый Порше. По соседству стоял Форт Бронко. «Обе машины здесь!» «Может быть, этот ублюдок дома?» Обратился я к Бет. «Дай мне разобраться самой». «Конечно». Я развернул джип, через лужайку подъехал к задней части дома и остановился среди разбросанной летней мебели. Я вышел из машины с топориком в руке. Бет позвонила в дверь, никто не отвечал, и я взломал дверь топориком. — Джон, ради бога, прошу тебя успокоиться. Мы вошли в кухню. Электричество не было, темнота и тишина. Я прошел в центральный холл и прокричал наверх. — Мистер Тобин! — Вы дома, Фредрик? — Эй, ты! — Я хочу отрубить твою поганную башку. Наверху я услышал скрип половицы. Бросил топорик, вытащил пистолет и бросился вверх по лестнице, перескакивая через несколько ступеней. Обогнул стояк винтовой лестницы и устремился туда, где слышался скрип. — Руки вверх! Полиция! Полиция! Я услышал шум в одной из спален и ворвался туда самое время. Увидел, как захлопывается дверь, кладовой комнаты. Распахнула дверь, вскрикнула женщина. Вскрикнула еще раз. Ей было около пятидесяти, скорее всего, горничная. «Где мистер Тобин?» Она закрыла лицо руками. «Где мистер Тобин?» В спальне появилась Бет. Проскользнула мимо меня и взяла женщину за руку. «Все в порядке, мы из полиции». Она вывела Женщину из кладовой и усадила на кровать. После минутного разговора мы выяснили, что имя женщины Ева, она плохо говорит по-английски, и что мистера Тобина нет дома. Бет сказала, «Но обе его машины здесь». «Он дома, дома, потом пошел». «Куда ушел?» — допытывалась Бет. «Он взял лодку». «Лодку?» Да. «Когда? Как давно?» «Недавно». «Вы уверены?» — спросил Бет. «Да, я видела его». Она указала на окно. «Лодка ушла туда». «Он был один?» «Да». Станьте к окну», — попросил я Еву. Она стала. «Покажите, в какую сторону ушла лодка? Куда?» Она указала в левую сторону. Я взглянул на залив. Крис Крафт по имени Осеннее Золото направился на восток, но в море не видно ничего, кроме волн. Зачем он отправился на судне? – Спросил меня Бет. Может быть, захотел избавиться от оружия, которым совершил убийство, – ответил я. Она повернулась к Еле и спросила: «Когда он ушел? Десять минут назад, двадцать, десять?» «Может быть, больше?» «И куда он отправился?» Она пожала плечами и ответила. «Он говорит, будет назад сегодня. Говорит, мне оставаться здесь. Не беспокойся, но я боюсь». «Это просто тропический шторм», — проинформировал я ее. Бет взяла Еву под руку, вывела из спальни и прошла с ней на кухню. Я спустился вслед. Вы должны оставаться на нижнем этаже. Не подходите к окнам, окей?» Объясняла Еве Бет. Затем она обратилась ко мне. «Так куда же он отправился в такую погоду?» «Он должен был быть на винзаводе, спасать то, что можно спасти. Но он никогда не отправлялся туда морем». Я спросил Его, «Вы видели, что он взял лодку? Понимаете меня?» Да, я вижу его пошел к лодка. Он что-нибудь нес с собой в руках? Да. Что? Она решила промолчать. Так что же он нес? Вступила Бет. Оружие. Оружие? Да, большое оружие, длинное оружие. Ружье? Бет изобразила руками. Да, ружье. Ева подняла два пальца и добавила. Два. Мы с Бет приглянулись. И копать. Она показала это движение не копать. Лопата? Та лопата в кораже. Я задумался, потом спросил Еву. И ящик? Он нас ящик, сумку, какой-нибудь ящик. Она пожала плечами. Ну, и что ты думаешь? Спросила меня Бет. Думаю, Фредерик Тобин отправился порыбачить и захватил два ружья и лопату. — А где ключи, ключи? — спросил я Еву. Она подвела нас к настенному телефону, рядом с которым помещалась доска для ключей. Тобин был болезненно аккуратным, поэтому каждому ключу на доске соответствовала надпись. Ключей от Крис Крафта не было, от формулы находились на месте. Пока я раздумывал над своим очередным безумным шагом, его произнесла «Внизу, внизу в подвале». Она показывала на дверь в дальнем конце кухни. «Он ходит вниз, там, внизу!» Ясно, Тобин был не самым хорошим хозяином, И Ева была рада ему насолить. В ее глазах застыл страх. Я понял, что она опасается не только урагана. У меня не было сомнений, что Тобин убил бы Еву, если бы не боялся присутствия тела в своем доме. Я подошел к двери, заперто. Топориком задвинул язычок замка. «Подожди!» ли мы на это право», — проговорила Бет. Я провернул стальной топорик в защелке замка, затем выбил его из деревянной двери, открыл ее, увидел узкую и темную лестницу, ведущую в подвал. «Если хочешь, то уходи», — сказал я Бет. Она взяла фонарик у Евы и протянула его мне. Ты первый герой, я тебя прикрою. Я стал спускаться первым. В одной руке фонарик, в другой топорик. Бет пошла следом, вытащив свой девятимиллиметровый. Подвал был очень старый, с высотой потолка не менее семи футов, стены и пол каменные. На первый взгляд подвал мало для чего годился, слишком сыро для хранения продуктов. Слишком мрачно и страшновато, чтобы заниматься стиркой. Казалось, здесь располагалась только топка и нагревательный бак, но не думаю, что именно к ним старалась привлечь наше внимание Ева.